и способен понимать, то я сейчас тебе покажу, какой требуется пустяк для завершения этой картины. Смотри во все глаза и напрягай все внимание. Никогда, быть может, тебе не выпадет другой такой случай поучиться. Дай-ка мне свою палитру, Порбуз. Порбуз пошел за палитрой и кистями. Старик, порыисто засучив рукава, просунул большой палец в отверстие пестрой палитры, отягченный красками, которую порбу подал ему. Он почти что выхватил из рук его горсть кистей разного размера, и внезапно борода старика, подстриженная клином, грозно зашевелилась, выражая своими движениями беспокойство страстной фантазии. Забирая кистью краску, он ворчал сквозь зубы. Эти тона стоит бросить за окно вместе с их составителем. Они отвратительно резкие и фальшивы. Как этим писать? Затем он с лихорадочной быстротой окунул кончики кистей в различные краски, иногда пробегая всю гамму, проворнее церковного органиста, пробегающего по клавишам при пасхальном гимне. Порбус и Пуссен стояли по обеим сторонам полотна, погруженные в глубокое созерцание. «Видишь ли, юноша», — говорил старик, не оборачиваясь, Видишь ли, как при помощи двух-трех штрихов и одного голубовато-прозрачного мазка можно было добиться, чтобы повеял воздух вокруг головы этой бедняжки святой, которая, должно быть, совсем задыхалась и погибала в столь душной атмосфере? Посмотри, как эти складки колышутся теперь, и как стало понятно, что ими играет ветерок. Прежде казалось, что это накрахмаленное полотно, заколотое булавками, Замечаешь ли, как верно передает бархатистую упругость девичьей кожи вот этот светлый блик, только что мною положенный на грудь, и как эти смешанные тона красно-коричневой и сженой охры разлились теплом по этому большому затененному пространству, серому и холодному, где кровь застыла вместо того, чтобы двигаться? Юноша, юноша, никакой учитель тебя не научит тому, что я показываю тебе сейчас». Один лишь Мабузе знал секрет, как придавать жизнь фигурам. Мабузе насчитывал только одного ученика — меня. У меня же их не было совсем, а я стар. Ты достаточно умен, чтобы понять остальное, на что намекаю. Говоря так, старый чудак тем временем исправлял разные части картины. Сюда наносил два мазка, туда один — И каждый раз так кстати, что возникала как бы новая живопись, живопись, насыщенная светом. Он работал так страстно, так яростно, что пот выступил на его голом черепе. Он действовал так проворно, такими резкими, нетерпеливыми движениями, что молодому Пуссену казалось, будто этим странным человеком овладел демон и против его воли водит его рукой по своей прихоти. естественный блеск глаз, судорожные взмахи руки, как бы преодолевающие сопротивление, придавали некоторое правдоподобие этой мысли, столь соблазнительной для юношеской фантазии. Старик продолжал свою работу, приговаривая пав, пав, пав. вот как оно мажется, юноша, сюда, мои мазочки, оживите вот эти ледяные тона, ну уже, так, так, так». — говорил он, оживляя те части, на которые указывал, как на безжизненные, несколькими пятнами красок, уничтожая несогласованность в телосложении, восстанавливая единство тона, который соответствовал бы пылкой египтянке. Видишь ли, милый, только последние мазки имеют значение. Порбус наложил их сотни, я же кладу только один. Никто не станет благодарить за то, что лежит внизу. Запомни это хорошенько. Наконец демон этот остановился и, повернувшись к онемевшим от восхищения Порбусу и Пуссену, сказал им: «Эта вещь еще далеко до моей прекрасной Нуазезы, однако под таким произведением можно поставить свое имя. Да, я подписался бы под этой картиной». Прибавил он, вставая, чтобы достать зеркало, в которое стал ее рассматривать. Ну а теперь пойдемте завтракать, сказал он. Прошу вас обоих ко мне. Я угощу вас копченой ветчиной и хорошим вином. Хе-хе, несмотря на плохие времена, мы поговорим о живописи. Мы все-таки что-нибудь дозначим. Вот молодой человек небеспособностей добавил он, ударяя по плечу Николя Пуссена.